Глава 5. Дело в позе. Невербальная коммуникация. К сожалению, многие полагают, что общение – это обмен репликами. Но это ошибочное мнение, потому что 50-60% информации поступает в невербальном виде. Это означает, что успех любого коммуникативного процесса зависит от того, насколько умело мы используем жестикуляцию, мимику, выражение глаз и так далее. Вот почему так важно знать и понимать язык невербального общения. Наше сознание устроено так, что в беседе мы контролируем лишь вербальный канал коммуникации. Мы следим за тем, что говорим, как говорим, насколько логично и связанно излагаем свои мысли. Невербальные способы общения контролируются на бессознательном уровне. Дети до двух лет общаются с внешним миром только с помощью невербальных средств. Но со временем это умение забывается. Значимость невербальных коммуникаций действительно велика. Например, эмоциональное состояние сложно передать словами. Все чувства и эмоции человек передает невербально. Поэтому психологи уделяют внимание анализу именно невербальных сообщений. Не секрет, что невербальные сигналы помогают определить, что на уме у вашего собеседника, даже если он об этом не говорит. Многие умеют контролировать свою речь. Но вот искренние чувства, которые видны в выражении лица, мимики, жестах, интонациях контролировать очень сложно. И справиться с этим могут только очень опытные и талантливые люди. Знание невербального языка поможет определять правдивость и искренность речи и понимать, насколько сильно расходятся слова вашего собеседника с его мыслями и эмоциями. Гармоничное соотношение вербальных и невербальных компонентов коммуникации носит название конгруентность, и мы будем о нем говорить в следующей главе. Итак, Володеть невербальным языком необходимо, чтобы управлять процессом общения. Вот вам любопытный факт. Сергей Дерябая и Витольд Ясвин в книге «Гроссмейстер. общения приводят интересный пример. Однажды у знаменитого дрессировщика Филатова спросили, с каким хищником работать опаснее всего. Ответ был неожиданным. Оказалось, что с кровожадными львами работать гораздо безопаснее, чем, например, с медведями. Дело в том, что львы в условиях дикой природы живут группами, поэтому их мимика хорошо развита. Это помогает понимать намерения животных. А вот медведи-одиночки. Им некому показывать свои чувства, их мимика маловыразительна. Если лев собирается напасть, соответствующая гримаса выдает дрессировщику его агрессивное настроение. А медведи нападают внезапно, и укротитель не может предугадать агрессию зверя. Согласно одной из гипотез, Невербальные средства передают лишь 7% информации, с помощью акустических средств передается 38%, мимики, жестов и позы – 55%. Насколько верна эта статистика, сказать сложно. Однако любопытны и другие факты. В общении итальянцы жестикулируют примерно в 4 раза больше, чем французы, и в 40 раз больше, чем финны. Подсчитано, что человек различает несколько тысяч вариантов выражения лица собеседника, которые передают все нюансы и оттенки любого настроения. Поэтому я предлагаю разобраться с очень понятной классификацией невербальных средств коммуникации и наиболее удачной я считаю следующую. Мы с вами разделим невербальные средства коммуникации на визуальные средства, на акустические, на тактильные и на альфакторные. Итак, что же такое визуальные средства коммуникации? К ним относятся выражение глаз, направление изменения взгляда, движение рук, ног, головы, туловища, мимика и выражение лица, пантомимика, поза и изменение позы, да и вообще внешний вид собеседника, одежда, прическа, косметика, украшения. Есть акустические средства коммуникации. К ним относятся тембр, громкость, тон голоса, темп речи, Ритм речи, диапазон голоса, паузы в речи и не связанные с характеристиками речи кашель, смех, вздохи и так далее. Есть тактильные средства коммуникации, например, рукопожатие, объятие, поцелуй, похлопывание по плечу, любые другие прикосновения. Есть альфакторные средства коммуникации. Это природный запах человека или искусственный запах человека, парфюмерия, запах сигарет, алкоголя и так далее. Кроме того, в коммуникативном процессе играет роль межличностное пространство, расстояние до собеседника, угол поворота к нему и так далее. Давайте подробно поговорим про жесты. Самый серьезный и популярный исследователь невербального языка Алан Пис. Его бестселлер «Body Language» или «Язык телодвижений» разошелся миллионными тиражами и был переведен на 26 языков мира. Все приведенные значения жестов Исследования и разработки именно Алана Пиза. Для понимания невербального языка в первую очередь нужно знать классификацию жестов. Они бывают открытые и закрытые. Открытые жесты говорят о психологической открытости собеседника, о желании общаться и довериться. Это не замкнутые и нескрещенные позиции рук и ног. Закрытые жесты, наоборот, свидетельствуют о психологической закрытости – Желание изолироваться, уйти от общения. Обычно человеку, у которого скрещенные руки и ноги, некомфортно беседа. Ему что-то мешает, либо неинтересна тема, либо он чувствует себя незащищенным. Далее давайте рассмотрим значение самых распространенных жестов. Поговорим о руках. Открытые ладони. Этот жест свидетельствует об открытости, откровенности, честности со стороны собеседника. Ладонь, повернутая вверх. Это доверительный жест, просящий жест. Такой жест – сигнал о том, что человека легко убедить в чем-либо. Ладонь, повернутая вниз. В данном случае положение ладони символизирует властность. Указательный жест. Такой жест символизирует властность. Его ни в коем случае нельзя использовать в беседе, так как это сильно раздражает собеседника. Рукопожатие. Ладонь, повернутая вверх. Это так называемое «покорное рукопожатие». Знак того, что собеседник готов соглашаться и идти навстречу. Ладонь, повернутая вниз. Если собеседник для рукопожатия подает ладонь, повернутую вниз, это означает, что он стремится взять ситуацию под контроль и доминировать в беседе, в переговорах. Ладонь ребром вниз – это равное рукопожатие. Ноги, широко расставленные ноги. Если собеседник, стоя, широко расставляет ноги, это может означать определенную скованность и даже агрессию. Если он сидит, широко расставив ноги, это может означать, что он внутренне расслаблен и уверен в себе. Поднятый носок ноги означает заинтересованность. Направление носка указывает на того, в ком человек заинтересован. Рассмотрим жесты закрытые. Поговорим о руках. Ладони сжаты в кулаки. Такое положение символизирует агрессивное состояние собеседника. Ладони сжаты в кулак, причем большой палец спрятан внутрь кулака. Обычный такой жест появляется у человека, который боится сделать или сказать то, что вызовет негативное отношение или будет неадекватно воспринято. Руки скрещенные на груди. Этот жест говорит о негативной реакции со стороны оппонента. Собеседник пытается спрятаться, отгородиться от ситуации. Если собеседник скрестил руки на груди, но при этом плотно обхватывает предплечье, ладони сжаты в кулаки, это может говорить о том, что оппонент к вам враждебно настроен. Скорее всего, он психологически подавлен. Если у партнера руки скрещены на груди, а большие пальцы направлены вверх, вдоль обхватываемой руки, то это демонстрация уверенности и одновременно желание защититься. Одна рука опущена – Другая рука перехватывает ее в области предплечья или локтя. Жест говорит о том, что собеседник находится в контролируемом напряжении. Собеседник делает жест рукой, будто поправляет манжеты, пуговицы на рукаве, часы и так далее, постоянно теребит в руках какой-то предмет. Ситуация для человека, скорее всего, некомфортна. Жест означает скрытую нервозность. Собеседник пытается скрыть внутреннее напряжение. Руки свободно опущены, одна рука держит другую, пожимая ее. Человек пытается сохранить эмоциональное спокойствие. Пирамида из рук. Ладони образует треугольник, кончики пальцев смыкаются. Означает уверенность собеседника. Сцепленные пальцы рук. Данный жест может говорить о негативном отношении собеседника к ситуации, возможно, и к оппоненту. Руки в карманах, большие пальцы снаружи. Это атакующий жест. Особенно у женщин он может символизировать агрессию или стремление доминировать. Как правило, это свидетельство уверенности человека. Руки за спиной. Одна рука обхватывает другую. Если это происходит в области ладони, это символизирует самоуверенность собеседника, властность, возможно, чувство превосходства. Если большой палец выставлен наружу, то этот жест может демонстрировать агрессию, напор в беседе, чувство превосходства. Если одна рука обхватывает другую в области запястья, человек пытается контролировать себя. Если в области предплечья – самоконтроль. Только более выраженный, чем в предыдущем случае. Руки в задних карманах – большие пальцы снаружи. Жест говорит о стремлении собеседника доминировать. Поговорим о ногах. Например, нога на ногу. Человек ставит защиту от собеседника и ситуации однако его всегда следует интерпретировать в зависимости от ситуации. Женщины часто сидят нога на ногу, некоторым такое положение физически более комфортно. Скрещенные руки и ноги – это усиленная защита, такая поза говорит о неодобрении, о желании защититься. Скрещенные руки, ноги на коленях, сплетенные пальцы обнимают колено. Данный жест говорит о том, что собеседник стремится замкнуться или сосредоточиться. Скрещенные лодыжки – жест, символизирующий защиту, замкнутость, напряжение. Если при этом собеседник совершает движение ногами, то он, вероятно, находится в некотором страхе и нервозности. Рассмотрим другие жесты. Если собеседник расстегивает пиджак, то это жест открытости и расположения к вам собеседника. Поддерживает рукой подбородок, если у вашего собеседника подбородок опирается на ладонь, при этом указательный палец вытягивается вдоль щеки, остальные пальцы расположены ниже рта, то этот жест критической оценки. Если ваш собеседник почесывает шею, жест сомнения, неуверенности, несогласия собеседника. Если собеседник наклонил голову, слушая вас, это означает, что он внимательно слушает. Если он почесывает подбородок, он как будто говорит вам «давайте подумаем», то есть он находится в поиске каких-либо решений и обдумывает, что вы говорите. Если оппонент расхаживает по комнате, скорее всего собеседник пытается решить сложную проблему или принять трудное для него решение. Если ваш собеседник пощипывает переносицу, этот жест может означать глубокую сосредоточенность собеседника, особенно в сочетании с закрытыми глазами. Если он прикрывает рот рукой, то, может быть, это жест обмана. В детстве мы прикрывали рот рукой, когда обманывали. Это своеобразное блокирование неправды, которое происходит на подсознательном уровне. У взрослого человека этот жест может остаться. Однако отличайте его от оценочного жеста, когда человек в большей степени не прикрывает рот, а держится за подбородок. Если он прикасается к носу, этот жест является логическим продолжением предыдущего, только более замаскированным. Это может быть легкое прикосновение к носу или потирание под носом. Если он потирает ухо, то вспоминаем детство. Мы в детстве, чтобы не слушать что-то неприятное, мы затыкали себе уши. Если взрослый человек теребит ухо, это выдает попытку что-либо не слышать. Это может быть подергивание мочки уха, легкое почесывание ушной раковины, погружение кончика пальца в ухо или за ухо. Если у вашего собеседника появился подобный жест, Это первый сигнал. Стоит задуматься о том, что вы говорите. Если ваш собеседник трёт глаза, то этот жест может означать попытку заблокировать ложь, которую видят, или избежать взгляда человека, которому врут. Ложь может проявиться во взгляде, в пол или в сторону. В любом случае, человеку, который врет, психологически очень сложно смотреть на собеседника. Уважаемые слушатели, небольшая авторская ремарка. Эта книга была написана в далеком 2007 году, когда я искренне верил в классификацию невербальных жестов, созданную алном Пизом. Но сейчас на дворе 2018 год, по крайней мере, именно сейчас я и озвучиваю эту книгу. И я хочу сказать, что на сегодняшний день существует огромное количество опровержений того, что я только что озвучил. Теория ална Пиза очень важна понятная, очень простая, она упрощает многие сложные вещи. Но справедливости ради стоит сказать, что эта концепция на сегодняшний день не может претендовать на стопроцентную научность, обоснованность и валидность. Поэтому относиться к этому нужно скорее с некой долей аккуратности. Ну а мы сейчас поговорим с вами о том, как определить обман. Правила неоднозначные, но прислушаться к ним стоит. Скорее всего, собеседник вас обманывает, если говорит об искренности дела, но при этом, доверяя вам секреты, садится или стоит не ближе 40-50 сантиметров. Почему так происходит? Мы поговорим далее, когда будем разбирать межличностное пространство. Или, например, его ладони повернуты вниз, или держат скрещенные руки на груди, или руки скрещены, или переплетены пальцы, или во время разговора держит какой-либо предмет в руках, постоянно делает движения, как будто поправляет часы, браслеты, пуговицы, норковей и так далее, прикрывает рукой рот, незаметно касается носа или потирает его, трёт глаза, делает комплименты и говорит, что заинтересован в разговоре с вами, но носки обуви повернуты в сторону. Знания некоторых жестов интерпретируется по-разному, в зависимости от страны, культуры и традиции Вот несколько примеров. Кивание головой. Возможно, многие не догадываются, что может означать этот жест, кроме как одобрение и согласие. Но в Болгарии это движение трактуют абсолютно иначе. У жителей этой страны он означает «нет», «не одобрение». Во время турецкого ига болгарские крестьяне, чтобы обмануть турецких захватчиков, стали кивать наоборот, что впоследствии закрепилось и вошло в традицию. Или представим «В-образный знак пальцами». Ну, в большинстве случаев этот жест называют «виктори» и трактуют как «победу». Однако в Великобритании и Австралии он имеет оскорбительную интерпретацию означает «заткнись». Этот жест будет особенно оскорбительным, если вы повернете ладонь к собеседнику. Хотя во многих странах ничего, кроме цифры 2, он не означает. Или возьмем указательный палец у виска. Мы крутим пальцем у виска, чтобы показать, что у человека не все в порядке с головой. Но другое значение этот жест приобретает в Голландии. Там он обозначает остроумную фразу. «Окей» или «кружок из пальцев», жест, означающий «все хорошо». Считается, что английское выражение «all correct» постепенно исказилось до «all correct» с буквы «о». И именно от него произошла аббревиатура «окей». Сам кружок из пальцев символизирует букву «о» в этом самом «окей». Есть версия, что окей okay, это аббревиатура, антоним к слову нокаут который в английском языке обозначается как «кей-о». Как бы то ни было, следует помнить, что данный жест не везде обозначает «все здорово». К примеру, во Франции он обозначает «ноль» или «ничего», в Японии — «деньги», а вот в некоторых средиземноморских странах, например, на Мальте, он означает намек на гомосексуальность мужчины, поэтому жестикулируя, будьте осмотрительны. Или возьмем поднятый вверх большой палец. Конечно, мы-то знаем, что этот жест символизирует одобрение, однако так думают не везде. В Греции он обозначает «заткнись». В Австралии и Новой Зеландии или Англии «большой палец, резко выбрасываемый вверх» означает «нецензурное ругательство», которое более-менее тактично можно выразить как «сядь на это». Если использовать пальцы для счета, то, например, для итальянцев это один, а вот для англичан и американцев «большой палец» — это, наоборот, 5. Итак, мы с вами увидели, что жесты трактуются везде по-разному, и важно учитывать кросс-культурный компонент. Ну и, конечно, к советам, которые касаются определения или верификации лжи, нужно относиться очень аккуратно. Конечно, если я потираю глаза, это вовсе не означает, что я вру или прикрываю рукой свой рот. Все это должно работать в совокупности, но, тем не менее, мы можем выделить 13-й ключевой закон коммуникации. Закон 13. Вам, скорее всего, врут, если говорят об искренности, делятся секретами, но при этом у собеседника закрытые позы и жесты обмана Взгляд. В общении взгляд имеет значение ничуть не меньше, чем слова или жесты и мимика. Недаром говорят «глаза зеркало души». Есть люди, которые располагают к себе именно благодаря по-хорошему проницательному и глубокому взгляду, в котором читается открытость и интеллект. С таким человеком интересно общаться. Харизматичный взгляд. Вот что привлекает собеседники. Однако этика взгляда у разных народов различна. Например, для японца прямой взгляд в глаза невежлив, поэтому в Японии смотрят в области шеи собеседника. А, например, шведы в беседе чаще и пристальнее смотрят друг на друга, чем англичане. Зрительный контакт крайне важен, особенно в первые несколько секунд общения, за которые складывается самое яркое впечатление о собеседнике. Психологи различают несколько видов взглядов. Официально деловой. Взгляд направлен в область, ограниченную глазами и центром лба. Такой взгляд привлекает к себе в максимум внимания и побуждает собеседника сосредоточиться и настроиться на нужный деловой лад. Взгляд бывает светский или дружеский. Взгляд направлен в область, ограниченную глазами и ртом собеседника. Такой взгляд не фокусируется на глазах оппонента, а как бы охватывает все лицо партнера. Это позволяет увидеть мимику и определить эмоции говорящего. Взгляд интимный. Это рассредоточенный скользящий взгляд. Такой взгляд периодически фокусируется на отдельной части лица собеседника. Многое узнать о собеседнике можно не только по направлению его взгляда, но и по зрачкам. Расширение зрачков означает, что оппонент позитивно относится к вам, позитивно оценивает ваше высказывание, заинтересован в информации. Сужение зрачков, наоборот, указывает на негативное отношение к собеседнику, на отсутствие интереса к происходящему. Именно для того, чтобы не раскрыть свои настоящие эмоции – Многие профессиональные картежники носят темные очки, чтобы, например, не выдать, что попались удачные карты. Помните о том, что настойчивый и пристальный взгляд воспринимается как признак враждебности или, как минимум, выражение невежливости. Взгляд искоса, сопровождаемой улыбкой, говорит о том, что собеседник симпатии относится к вам или к тому, что вы говорите. Если же собеседник смотрит искоса, но при этом брови нахмурены – а уголки рта опущены, это может означать агрессивность, непонимание, негативное восприятие. Если собеседник во время разговора начинает рассматривать какие-либо предметы, это свидетельство усталости. Либо он хочет окончить разговор, либо ему стало неинтересна обсуждаемая тема. Если говорящий то смотрит в глаза оппоненту, то отводит взгляд в сторону, он еще не закончил говорить. Когда человек завершает речь, он смотрит прямо в глаза к собеседнику приглашая оппонента к диалогу. Обращайте внимание на взгляд собеседника. Как бы талантлив ни был ваш собеседник, вряд ли ему удастся сделать заинтересованный открытый взгляд, если он недоброжелательно к вам относится. Сформулируем 14-й золотой закон общения. Закон номер 14. Чтобы установить доверительные отношения с собеседником, необходимо смотреть ему в глаза и, не менее 60-70% времени всего разговора. Межличностное пространство Всем знакомо чувство дискомфорта, когда незнакомый человек подходит слишком близко и хочется сделать шаг назад, чтобы восстановить безопасное расстояние. У любого человека и животного есть так называемая личная зона или зона безопасности. Это пространство, в котором мы чувствуем себя комфортно. Однако ощущение такой личной территории у каждого свое, индивидуальное. Это связано с социальными и культурными традициями, семейными обстоятельствами. Например, у людей, выросших в больших семьях, но небольших домах, личная зона значительно меньше, чем у тех, кто привык к простору и возможности уединиться. Даже жители сельской местности и мегаполиса по-разному будут ощущать зону безопасности. У многих селян, переехавших в крупный город, Наблюдается фобия толпы. Заметно различаются представления о личном пространстве у жителей разных стран. Например, для немцев оптимальное расстояние 60 сантиметров и более от собеседника, а для араба такое расстояние будет слишком большим и недопустимым. Одна из общепринятых классификаций зон межличностного пространства такова зона интимного пространства от полуметра до непосредственно телесного контакта. Обычно на таком расстоянии общаются влюбленные или очень близкие люди, например, родители с детьми. Психологам известна методика диагностирования семейных отношений. Если люди счастливы в браке, они стараются держаться и общаться именно в пределах интимного пространства. Вспомните, насколько дискомфортно вам в лифте с незнакомыми людьми. Поэтому в беседе с малознакомым человеком во время деловых переговоров никогда не нарушайте пространство интимной зоны оппонента. Это можно делать в исключительных случаях, чтобы показать, что вы воспринимаете человека как близкого друга. Выделяют зону личного общения от полу до полутора метров, пространство, в которое допускают близких и хорошо знакомых людей. На таком расстоянии люди могут дотрагиваться друг до друга, похлопывать по плечу, обмениваться рукопожатиями и так далее. Практика показала, что многие менеджеры отталкивают клиента именно тем, что стараются подойти к нему как можно ближе, чем нарушают зону личного общения, а клиент при этом чувствует себя неловко и раздраженно. Выделяет зону формального или социального общения от полутора до трех с половиной метров. Такая дистанция уместна для ведения деловых переговоров, для общения с малознакомыми людьми. Ну и, наконец, зона публичного общения – От трех с половиной метров и более, при общении с аудиторией, во время публичных выступлений, лекций, презентаций – это оптимальное пространство. Вести деловые переговоры на этой дистанции не рекомендуется. Три четверти информации о нашем собеседнике, его мыслях, истинных намерениях и чувствах мы узнаем, анализируя его поведение. Доверяйте не словам, а именно невербальному общению потому как его сложнее подделать. Владение невербальным языком можно назвать шестым чувством. И именно это чувство помогает определить, насколько искренен собеседник, обманывает он или нет, можно ли ему доверять и иметь с ним дело. Принцип работы детектора лжи основан в том числе и на анализе «невербалики». Даже слово «интуиция» происходит от латинского «intuiri», что означает «внимательно смотреть».